Глава седьмая. Конотоп горел, пылали южные окраины, столбом стояла пыль, смешанная с сажей. Гулка грохотала канонада, я увидел, что в воздухе тоже шел бой, звенья немецких бомбардировщиков беспрепятственно бомбили кварталы, рядом крутилась карусель из истребителей. Наших «Соколов» не пускали и зажимали фашисты, их было намного больше. Да уж, в танковой засаде и то спокойнее было. Я, попрощавшись с попутчиками, отправился в штаб 21-й армии. Место для него, как по мне, было выбрано не очень удачное, в доме рядом с привокзальной площадью, куда немецкие бомбардировщики наведывались неоднократно. «Где командарм?» — спросил я у часового на входе, предъявив ему документы. «Вон у связиста, слышите?» — кивнул он на открытую дверь. Я прошел и остановился у входа в узел связи. «Дайте усиление!» Кричал в трубку генерал-лейтенант с виду, но ну, прямо школьный учитель с тонкими усиками и аккуратной волосок к волоску прической. Это и был Василий Кузнецов, командующий 21-й армией. Мне нужно еще с полсотни танков, и давайте КВ или Т34. Легкие танки в городских боях долго не протянут. А ведь говорят, что внешность бывает обманчива. Рассказывали, что в империалистическую Василий Иванович командовал разведротой, сам в тыл к немцам не раз ходил. Ни за что бы не поверил, если бы не знал. Рядом с ним стоял еще один генерал, ростом повыше, с перевязанной головой. Этот тоже был мне знаком, начальник штаба армии Гордов. Собственно, обоих военачальников звали в управление фронта два Василия. «На ловца и зверь бежит!» Увидев меня, Гордов подмигнул. «Танков на усиление Керпонос не дал, прислал адъютанта». Два майора и капитан, стоявшие рядом с ним, сдержанно улыбнулись, показав, что шутка у начштаба получилась очень смешная. «Прислали с инспекцией», — пояснил я, подавая предписание. «И вот вам первый результат. Мост через Сым чуть не пропустили. Взрывчатку завезли, а довести дело до конца оказалось некому». Кузнецов взял бумагу, начал ее читать, попутно порыкивая в трубку. «Поповку мы держим, заводской район тоже, но немцы жмут». «Дайте поддержку гаубицами. Как нет снарядов? Да мне похер! Найдите, родите!» Я отодвинул предписание в сторону своего начштаба. «Мосты через Десну мы взорвали», — бумагу перехватил Гордов. «А мост через Езуч взрывать пока нельзя. Через него нам идут подкрепления». «Его скоро немцы сами уничтожат», — буркнул Кузнецов. «Мост еле прикрыт ПВО, зенитки нам так и не выделили». «А что этим?» — он сморщился, будто съел что-то несвежее. Расчеты Максимов могут сделать. Я смутился. Получается, смысл моего визита в 21-ю армию терялся. Часть мостов уже взорвана, остальные задействованы в снабжении. Можно только проверить их минирование, не более того. Земля задрожала. Вокзал опять начали бомбить. Генералы со штабными собрались уходить в укрытие. Гордов подписал мне командировочное предписание и уже уходя сказал, «Ты съездив, 12-й мотоциклетный полк тут рядом», «Там парни при выходе из окружения взяли какого-то странного немца. Ты же из сапёров военных «Воен-инженеров. Один черт, посмотри, что за устройство вез с собой немец. При нем было полно охраны, много хороших хлопцев погибло при шибке. Он развернулся и ушел, догоняя командарма. 12-й полк находился на северной окраине города. Пришлось поблуждать, разыскивая подразделение. Жителей в канатопе уже почти не осталось, улицы были пустыми. Только ветер нес гарь и дым. Вот ведь как получается. Вроде и город, а спросить не у кого. Пару раз проезжали машины, причем в разные стороны, но меня не замечали, так я и брел на обум. К северу, конечно, там видно будет. Да и город, признаюсь честно, был не особо большим. Наконец, удача мне улыбнулась. Какая-то пожилая, сгорбленная женщина копала в огороде возле полуразрушенного дома. Я подошел, поздоровался. Она прекратила работу, распрямилась, вытерла под солба, сдвинув вперед платок, а потом вернув его на место. «И вам здравствуйте», — ответила она. «Хотели что-то? Продуктов у меня нема, вот бульбу копаю до да моркву. Рановато, еще бы недели две подождать, видите, ботва не везде высохла. Да куда же ждать? А так спрячу, будет что поесть. Вы купить хотели? Я много не продам, сами видите, урожая тут того, одно название». А то дом вон немецким снарядом порушило. Хорошо, хоть не было никого. А то случилось бы, как у моей сестры. А что с ней случилось? Решил я поддержать разговор. А то обидится еще, дорогу не подскажет. А сестра моя, Катя, в Таранском живет, Да тут рядом совсем. Так там у них воевали. Ой, страх какой. Она вытерла глаз уголком платка. И бойцы наши, молодые ребята, совсем прямо у нее в огороде окопы затеяли рыть. Нет, не подумайте. Урожай весь. «Картошку там, свеколку, все как есть, вырыли и отдали. А только окопы шпарыли, землю перевернули. Ой, что ж я про такое?» Смутилась женщина. «Вы ж не подумайте, я это так по бабье». Ну вот началась стрельба, мои все в погребе спрятались. А как бой закончился, вышли. а В окопах тех шестеро наших лежат. А остальные побежали вперед, видать, да и не вернулись. Так она документы собрала и мне принесла. Говорит, может, отдашь куда, хоть родителям сообщат, где их деточки» их она там и похоронила, где лежали. Сама же таскать не может, а помочь некому не одна. А документы я вам отдам, заберете? «Несите», — вздохнул я. Женщина пошла в дом, вынесла бумаги. Вблизи она оказалась совсем не старой, лет 35, не больше. Возраста ей добавляли платок и потертая кофта с заплатками. И пряча документы в планшет, я спросил. «А что ж вы в воинскую часть не отнесли? Она ведь рядом совсем?» «Да разве ж я не носила, понесла». И что ж вы себе думаете? Часовой дурноватый такой чуть не застрелил меня. Вот так вот. А где же это случилось? Спросил я. Смотрите, через посадку пройти, там по краю поля и увидите. Мне часовой попался не такой бдительный, как той женщине. Стрелять не стал. Бардак, конечно. Раз я в форме, значит, свой. Хотя и понятно, почему он носом на посту клюет. Их в боях сильно потрепало. Потери у мотоциклетчиков большие, народу не хватает. А пополнение, хрен его знает, будет ли вообще. Но я сюда не дисциплину проверять приехал, у меня другие задачи. Что же там разведчики такое захватили? Зато в штабе полка бдительности было хоть отбавляй. И бумаги проверили, и Василию Николаевичу Гордову отзвонились, уточняя, правда ли он меня посылал. Была бы у них возможность, и Керпоносу бы позвонили, да вот не задача, Не было с ним связи у мотоциклетчиков. «Между делом, пока проверяли мои полномочия, я выяснил, что полк доживает свои последние дни перед расформированием. На войне это рядовое дело. Одни части формируют, другие наоборот. Но все кончается, даже плохое, так что меня свели с командиром рота разведчиков, лейтенантом Андреем Быковым. Среднего расточка, русоволосым парнем, родом, наверное, откуда-то с Вологодчины. Очень уж он окал. Узнав, зачем я прибыл, разведчик устало махнул рукой в сторону небольшого сарайчика. Пойдем покажу, а заберешь и вовсе хорошо. Очень уж его немцы отдавать не хотели. Моих ребят там осталось. И его усталые глаза будто потухли. А в сарайчике стоял. Нет, вот представьте, идете вы по улице, а на дороге лежит. Ну не знаю, нет, не деньги, а картина из музея три богатыря или мишки в лесу. Просто лежит и все тут, а люди ее стороной обходят и брать себе никто не хочет. Вот такое чувство и у меня было потому что под Курском за этой машинкой до хрена народу с нашей стороны гонялось. А с той стороны, соответственно, примерно столько же народу старались приборчик нам не отдать. А тут, считай, на два года раньше, на блюдечке. Вот как описать это постороннему. Если коротко, металлический ящик длиной метра полтора и сантиметров восемьдесят в ширину, на гусеницах. Немецкая танкетка торпеда «Голиаф». Задумка хорошая, подъезжает такое чудо к нашему танку, делает бабах, и все. «Пишите письма. Оператор же сидит в укрытии, управляет этой подвижной миной по проводам». Я попытался вспомнить. Кажется, использовать ее массово начали в 1942 году. Похоже, тут немцы испытывали эту штуку на местности. А значит, ломаться он будет чаще, чем ездить. Еще там портфель с бумагами, чуть не с эту дура размерами!» Кнул быка в гусеницу Голиафа. «Какие-то схемы!» «Андрей, как тебя по батюшке?» Все еще охреневая», — спросил я. «Геннадьевич», — ответил лейтенант, — «а что?» «Ты мне, дорогой товарищ Андрей Геннадьевич, напиши список всех причастных к этому делу, особенно погибших, описать бой, подробности того, как захватили эту... штуку. Рапорт дай понял. Приложи документы испытателя. Где он, кстати?» «А кто ж его знает?» — пожал плечами лейтенант. «Наверное, закопали уже, чтобы вонять не начал». «Ладно, беги, рапорт пиши. Как следует только. Дело тут пахнет орденами». «Понял, как не понять, товарищ старший?» «Брось, нечести. отмахнулся я. «Ничего не обещаю, но, может, и будет вам награда. Я постараюсь, чтобы была». Заглянув в портфель, я увидел, что он полон какими-то схемами, документами и прочей научной непоняткой, похожей на протоколы фронтовых испытаний. Сверху прикол от листочек с описанием. По крайней мере, мне на первый взгляд так показалось. Хоть и хвалила меня Эмилия, но я-то понимаю, что немецкий мой так себе с пятого на десятое. Особенно в этих технарских дебрях, где слова по три метра длиной. Ладно, разберутся. «Ну что, забираешь?» — спросил Андрей. «Забираю, конечно», — сказал я. «Теперь бы добраться до Киева с этой самой танкеткой. Она же зараза, тяжелая, в эмку не влезет, грузовик нужен». «Или самолет? добавил довольный разведчик. «Ну да, или...» «Это ты о чем сейчас?» — спросил я. «Так вон полевой аэродром», — показал мне Быков. «Сходи, может, и повезет. В этой дуре центнера 3,5 будет, в кармане не унесешь. Я обошел танкетку. Корпус был изготовлен из стали и разделен на три отсека. В заднем находилась катушка с трехжильным кабелем. Два кабеля предназначались для управления, один для подрыва. В среднем отсеке располагались устройства и механизмы управления. В переднем контейнер со взрывчаткой. В этот килограммов 60 тротила влезет плюс-минус пара кило. Все это приводилось в движение электромоторами Bosch. Вон они торчат, никакого кожуха нет. Взяв в руки белый пульт с ремнем, я убедился, что кабели отсоединены, а то мало ли что вдруг аккумуляторы не до конца разряжены, пощелкал рычагами. Один вверху предназначался для поворотов машины влево или вправо, слева рычажок с тремя позициями для контроля движения. Вперед, стоп и назад. Ничего сложного. Взрыв осуществляется поворотом ключа, который надо вставить в скважину на пульте. Вот и все, на что сподобился сумрачный тевтонский гений. «И какой у нее запас хода? Скорость, скорость какая?» Ко мне подошли бойцы из мотоциклетного полка, красные от недосыпа глаза, серые лица. Я полистал документы, нашел завалившееся описание. «Не густо, мужики, 10 километров в час. Танк не догонит, разве что навстречу», — протянул я. «Запас хода и вовсе маленький. Моторчики на аккумуляторе, сколько они там протянут. Потом подохнет». Один из красноармейцев потрогал тонкую броню. Ее из пистолета можно пробить». Народ закивал, кто-то черкнул спичкой, бойцы закурили. «Это сейчас она такая, да и сделана для испытания. а потом...» Я махнул рукой. «Сколько крови нам эти танкетки попили на Курской дуге?» «Фашисты создали более совершенный вариант Голиафа, на бензине, и тратило туда запихнули в два раза больше». «Что потом?» Народу было интересно, подтянулись новые красноармейцы. Придумают на нашу погибель новые бандуры, даже не сомневайтесь. Вы ее на чем притаранили? – удивился я. – Пешком ее даже большим коллективом не поносишь. – Да кто ж ее на себе таскать собирался? – усмехнулся подошедший Быков. – На чем немчура везла, на том и поехали. Вот только грузовичок тот растворился, как ложка сахара в кипятке. «Не успели разгрузить, а тут уже ребята с такими петлицами забегали, будто мы не грузовик пригнали, а самое малое штук пять генералов в плен взяли. Так что...» Он смешно вывернул карманы, заодно вытряхивая из них мелкий мусор. «Кто не успел, тот опоздал». Закончил я за него. «Ты сарайчик прикрой пока, и никого сюда не пускай, даже ребят со звездами в петлицах». «Такие тут не ходят», — засмеялся Быков. «Посторожи им, вопросов нет». Аэродром хоть и был полевым, временным, но народу тут крутилось немало. А может, мне так показалось, кто ж его знает. На КПП, куда меня отправил часовой, у меня в которой уже раз за сегодня проверили документы и показали, где штаб. Но до него я не дошел, потому что по дороге я встретился с Егором Саблиным, младшим лейтенантом из УЗИНа. «О, какие люди!» – остановил его я. «Ты куда так мчишься? Решил до Киева пешком добежать?» «Да тут не только до Киева, и куда подальше может выйти, если расстояние мерить», сказал Егор, останавливаясь. «Это же начальники могут на машине по аэродрому покататься, чтобы сапоги не пылить, а младшие лейтенанты все больше пешком и бегом». Мы обнялись. Хоть и встречались всего однажды, но он мне тогда понравился. Хороший парень, весь на оптимизме. Рядом с ним себя бодрее чувствуешь. «Ты тут какими судьбами?» поинтересовался я. Вот уж кого не думал тут встретить. Так это ж авиация, летаем повсюду, объяснил Егор, улыбаясь во всю ширь лица. Ему бы в киноартисты податься, все девчонки бы о таком мечтали. А тут авария. С самолетом что? Нормально хоть долетели? Сели без приключений? начал я расспрашивать его. Да с самолетом все в порядке, махнул рукой Саблен. А с штурманом нашим, Колей Четверохиным беда приключилась, брюха прихватило. Нет, представляете, война стреляют, взрывают. «Люди гибнут от пули снарядов, а он — аппендицит. Вот и расскажи, кому ни за что не поверят». «И где же штурман?» — спросил я. «Да в медсанбат свезли, операцию сделали. Завтра сказали, в госпиталь отвезут». Кое-что у меня в голове начало складываться. А ну как повезет. «Так вы вдвоем в УЗИ полетите? спросил я. «Конечно, где же я свободного штурмана возьму?» — подтвердил мою догадку Саблин. «Но тут недалеко не заблудимся». «И бомба отсек пустой, да?» «Осторожно, чтобы не спугнуть удачу», — уточнил я. «Пустой. Каким ему еще быть?» — терпеливо продолжил рассказывать Егор. «Говорю же, мы сюда случайно залетели. Это штурманское чудо, как потом оказалось, три дня терпела, как девка, что в подоле принесла. Та тоже, говорят, надеялась, что рассосётся. А тут две с половиной сотни не дотянули, а он помирать собрался». «Саблин, дорогой мой человек», — оборвал я его, хватая за рукав. «Мне в Киев надо кровь из носу, веришь?» И доставить одну железяку три центнера весом. Ну, не три, четыре может. Она к вам влезет. Должна влезть. Ну или закрепим ее как бомбу. Товарищ старший лейтенант, давайте вы не будете говорить то, в чем не особо понимаете. Надо будет, довезем ваши четыре центнера, невелик вес. И вас возьму, надо же должок отдать. Улыбнулся он. Вот свезло так свезло. Я не знал, как выразить свою радость. Я сейчас схожу, постараюсь машину найти перевести груз сюда. Где твой самолет? «Да вон стоит», — показал Саблин. «Решайте с начальством, я подожду, конечно». Аэродромное руководство меня огорошило. Смертельно усталый капитан, которому в распухшие от недосыпок глаза было впору вставлять спички, выслушав мою просьбу, отодвинул, едва взглянув в мои бумаги и выдал заключение. «Машину не дам, потому что нет». «Да я же видел у вас тут...» «Мало ли что ты видел. Срывать выполнение боевых приказов не позволю». И он продолжил что-то выстукивать на пишущей машинке одним пальцем, впрочем, довольно споро, при этом отвернувшись от меня. Дает понять, гад, что разговор окончен, и посторонних просят покинуть помещение. Караул устал и всякое такое. «Так, может, изыщете все же хоть какой-нибудь транспорт?» Взмолился я. «Не для себя же прошу. Там разведчики захватили ценные трофеи, и мне надо доставить его в управление фронта». «Да хоть в наркомат обороны, город Москва, Гоголевский бульвар 16» передразнил кого-то капитан. «Автомобили не отсказаны же. Можете поискать Степаныча, водителя кобылы. Поедете на подводе вывезете, если тут недалеко». Степаныч изображал бурную деятельность совсем рядом. Он как раз собирался снять правое переднее колесо с телеги, наверное, для того, чтобы, полюбовавшись на него, поставить на место. «За деньги не поеду!» Сурово ответил он, поглядывая на прерванную работу. Может, у него был план по снятым колесам? «За сахар!» «Очень уж она его любит!» Он погладил кобылу по крупу. «Эх, Зоренька, давненько ты вкусненького не ела!» «Ага, послезавтра как раз третий день пойдет, подумал я, глядя на вполне сытую и не особо загнанную лошадку. Но вслух сказал совсем другое, конечно же. «А морковку Зорька примет за плату?» Не, ты б, товарищ старший лейтенант, сказал, что не для себя стараешься!» Все еще плохо веря случившемуся, в десятый, наверное, раз толковал Степаныч. Я ж думал, брахлишка какое у полюбовницы вывести, или шкаф бесхозный, а ты свои деньги тратишь на то, чтобы какую-то железяку в Киев отвезти. Я уж думал, что такие только в кинопостановках бывают. Морковку я купил у той самой женщины, которая мне передала красноармейские книжки погибших в таранском бойцов. К своему стыду я понял, что так и не познакомился с ней. Не называть же ее, извините, пожалуйста, так что я покаялся в этом грехе сразу, как только мы подъехали к ее дому. Она также копалась в огороде и 3 рубля за ведро морковки, похоже, посчитала самой лучшей продажей в своей жизни. Эх, пустое. Деньги у меня есть, да и куда мне их тратить? Да и что ей эти купюры? Я, получается, даже вроде как и обманул ее. По уму она урожай должна припрятать, да есть потихоньку со своими, а то для немцев мой трояк ничего не значит. Спасибо тебе, добрая женщина София Андреевна из Канатопа. Так что Егор на КПП особо нас и не ждал. Дольше всего, наверное, Степаныч прилаживал наполовину снятое колесо на место. Капитан, правда, посмотрев на трофей, который я собрался взять с собой, заерепенился, не пущу, мол, это вам не станция Конотоп-грузовая, а военный аэродром, а вы тут, ну и так далее, Самодур и Фанфарон в придачу. Я решил сразу зайти с крупных козырей, чтобы времени тянуть, затребовал связь с управлением фронта. «Скажите еще, что самому командующему звонить будете», проворчал капитан. «Вы документы мои видели?» – спросил я, протягивая бумаги. «Может, гляните повнимательнее? Да хрена вопросов в сторону уйдет. Командир аэродрома и окрестностей ознакомился, повертел, только на зуб не попробовал, но в итоге опять затянул ту же шарманку. «Не положено, не оформлено, не-не-не». «Пойдёмте свяжемся с управлением фронта, и там подтвердят мои полномочия», – прервал я торжество военной бюрократии. В связи с Киевом не было никакой, «Наверное, что-то с атмосферой», как сказал капитан. Но я не отчаивался и запросил штаба 21-й армии. Аэродромный начальник уже, наверное, и не рад был, что связался со мной. Хорошо, что Василий Николаевич оказался на месте и официально разрешил мне вывести трофей на самолете. Вот с этого самого аэродрома. На том самолете, на котором собирался. И пара теплых слов капитану Евсееву, который сам со всякой ерундой разобраться не может. Танкетка вошла в бомбоотсек как родная. Саблен конечно, поворчал, прилаживая ее вместе со стрелком-радистом. Тот правда признался, что рация ни хрена не работает, так что радист он только по названию. Ну а потом меня впихнули в кабину штурмана, одев в теплую кожанку, завели один мотор второй, самолет разогнался, и вдруг я понял, что мы летим. Понятное дело, на самолетах я и до этого перемещался, не то чтобы жил в воздухе, но и совсем уж неопытным не был. Но вот так, небо перед тобой, а земля под ногами далеко-далеко, впервые, Нет, штаны у меня остались сухие, но было все это не совсем удобно. Хорошо, хоть лететь было недалеко, меньше часа. Только разогнались, я вроде как начал привыкать, если это то, к чему можно привыкнуть, и мы заходим на посадку, а земля начинает мучаться навстречу. «Ну как, впечатляет?» Сияя улыбкой, спросил Егор, когда мою тушку вытащили из кабины штурмана и поставили на твердую землю, чему я был несказанно рад. «Сумасшедшие, что с вас взять?» Махнул я рукой. Да чтобы я по своей воле хотя бы раз... И это мне говорит человек, который возится с тоннами взрывчатки, — засмеялся Саблин. Так что насчет сумасшедших, еще надо посмотреть, где они. В Узина как будто и не было войны. Каких-то жалких две с половиной сотни километров, а тут травка растет, чуть ли не птички щебечут. Ни стрельбы, ни висящие в воздухе пыли пополам с сажей, которую потом долго и упорно выкашливаешь вместе с собственным нутром. Вот мимо прошел боец в чистой форме, а под деревьями и вовсе десятка три гражданских сидят как на вокзале. И прямо среди них трое, а нет, четверо, в два кларнета, скрипочку и какую-то неведомую мне по названию дудку наяривают вальсок. Такой, знаете, на все сто процентов довоенный. На миг почудилось, что рядом танцплощадка, и на ней кружатся в танце парочки. «Это что?» – удивленно спросил я. «Оркестр вывозят, с утра еще приехали, видать, задерживаются». – объяснил Егор. – Все, пойдем, проведешь меня в штаб, мне надо с нашими связаться. И готовься, в скорости начнешь подписывать кучу бумаг о том, что ты ничего не видел, никого не встречал и всякое такое. – Это мы подпишем, не страшно, – ответил лётчик, идя рядом со мной к зданию штаба полка. – Вот вы бы там, Петр Николаевич, выбили для нас занятия на штурмовиках, а то эскадрилью пригнали, а учиться некогда. Времени за текучкой не остается совсем. – Опасное это дело, товарищ младший лейтенант. — ответил я. — Это хоть ты осознаешь? — Значит, для меня, если опасно, — сказал Егор. — Ведь не шутит, вон как глаза горят. Точно сумасшедший, что ни говори.